Репортеры все же не пронюхали о браке одного из великих князей с простой горожанкой. Арза хотел сначала попросить моей руки у отца, как и полагается, приличному Эйру. А то, что мы уже супруги, то отцу жены, считающему свою дочь всё ещё девицей, знать не обязательно Я вернулась домой спустя неделю, и на вопросы, почему отказалась от практики в городе мёртвых, отвечала, что просто слишком люблю жизнь и свою семью. Разлука же оказалась для меня невыносимой, так что в одном из портов, так и не долетев до восточной границы, прыгнула в дирижабль, следовавший обратно в столицу. Нари посмотрела на меня с сомнением, Варлок с недоумением. Братья-близнецы синхронно почесали затылки, Отец расчувствовался и наваял новый шедевр, От которого у критиков случилась коллективная галлюцинация. Матеуш, прижимая к груди урчащего Бенедикта, Опасливо уточнил, Буду ли я готовить праздничный ужин в честь своего приезда, А призрак Йоко — задумчиво промолчал. А на следующее утро в дверь нашего дома постучался ворон. И случился маленький апокалипсис, потому как Ар нос к носу столкнулся с Варлоком и Нари, пришедшими в гости. Как итог, не привыкший пасовать перед проблемами, верховный каратель с убийственным спокойствием попросил у отца моей руки. эйрос Натура творческая, вспылил, заявил, что его дочь ни за что и никогда, в общем, зарекся, подкрепив свои слова, как истинный маг разрушения, погромом. Правда, стол развалился от удара кулаком, а не от заклинания отца, но все же. «Хорошо, я приду завтра». Спокойствием ворона можно было драконов оглушать, причем оптом. Ар ушел, а на мне сошлись взгляды всех домочадцев. «Тай, у меня только единственный вопрос. Как?» Нари прожгла меня взглядом. «Случайно. Мы познакомились на кладбище. Я умерла, а он не дал мне уйти за грань, превратив в умертвие, и мне стало обидно, да демонов в глазах обидно». И я сорвалась, выкрикнув. «Ну, влюбилась в него!» «А он в меня. И что с того? Вы теперь отречетесь от меня?» «Конечно нет, дочка». враз остыл отец. «Ты же рос, и я люблю тебя. Мы все любим. А что до этого жениха? Ну что ж, в семье не без принца». Вот почему мне показалось, что папа хотел закончить фразу слегка иначе. «Ничего, завтра я его еще помурыжу и через месяц-другой дам вам согласие на брак», успокоил меня отец. Но только его помурыжу не вышло. Той же ночью ворон меня украл из собственного дома, из моей кровати, оставив записку, что он поступает как всякий приличный дракон, выбравший себе невесту. Умыкает ее. «Ты с ума сошел?» дрыгнулась я перекинутая через плечо Ара. «Тай, не мешай, ты мое проклятие, и я тебя украду». «Твое проклятие?» — возмутилась я. «Ну, ты же называешь меня вороном, и я с этим даже смирился». «Да, вот тебе и мысленное романтичное прозвище», — про себя хмыкнула я и перестала дергаться. «Пусть ворует, муж ведь как-никак». А спустя месяц его величество все же потребовал к себе на аудиенцию отлученного сына с его супругой. И уже во дворце я узнала, что дракон от лица своего народа заключил не только мирный договор, но и пожелал скрепить его династическим браком. Но тут приключился казус. В семье императора свободных великих княжон не затесалось. Императрица быстро сориентировалась, заявив, что ее фрейлины ей как родные дочери, и грозный сосед может выбрать себе любую из них. Правда, к этому времени свита ее величества слегка поредела. Некоторые дамы оказались уж очень нервными. Их тонкая душевная организация, оказывается, не переносит взрывов дворца. Посему они взяли самоотвод». И надо же такому случиться, что из оставшейся дюжины лишь одна девица оказалась девицей, которую не стыдно выдать замуж. Все же жизнь во дворце не только развращает, но и совращает. В общем, этой счастливицей оказалась Шейла, та самая Эйра с фиалковыми глазами и огненным характером, спрятанным под ледяной броней, Величество ее согласия спрашивать не стали и быстренько обручились Дьяр-Вероном. Политические браки заключать – это ведь не пирожки с вареньем на базаре покупать, выбирая с понравившейся начинкой. Шейлу и спрашивать не стали, хочет ли она замуж. Лишь напомнили, что она верно подданная, давала клятву верности императрице и служить своей стране ее долг. «Я, когда узнала эти новости», лишь покачала головой. диар и не подозревает, какое разрывное проклятие ему подсунули в супруги под видом благовоспитанной Эйры. Впрочем, как показало время, история дракона и его невесты оказалась не менее захватывающая, чем наша с Аром. А пока же... Новостные листки спустя несколько месяцев таки раструбили о мезальянсе. Мы с его величеством ко взаимному согласию решили, что иногда родственничков лучше любить на расстоянии. Ингрид в сердцах высказала мне все, что думает о невестке, которая представляет к горлу свекрови нож и поблагодарила за спасение жизни ее сына. Кстати, я познакомилась и с братом Ара, усопшим тем, чей череп хранился в сейфе верховного карателя. Он оказался веселым малым, хоть и призраком. Все же в том, чтобы быть некроманткой, есть один плюс. Можно собрать за одним столом всех родственников, даже прабабушек, даже умерших. Не сказать, правда, чтобы от такого ужина были в восторге и мои родные, и императорская чита но призрак Йоко точно остался доволен. Что же до моей учебы, Я до последнего держала в тайне от одногруппников две вещи. Своё замужество и свою беременность. Временная головоломка всё ж преподнесла мне ещё один сюрприз. Правда, последнюю и от мужа. А то он бы ни за что не разрешил мне взять в руки арбалет и отправиться на очередной практикум на погост. А вот когда Ар всё же узнал, для меня началась каторга по имени Майнок. Офицер стала как-то подозрительно часто мелькать в академии, и пару раз я замечала ее, следящей за мной. Под конец я не выдержала и прямо подошла к ней в коридоре уточнить, в чем дело. Но не успели мы обменяться и парой слов, как Клаус, крутившийся рядом, тут же подскочил к нам с фразой. «Тай, ты ее знаешь, познакомь меня с этой очаровательной Эйрой!» А я... Взяла и мстительно познакомила. А что, сам виноват? Вечером того же дня, когда я пришла в наш с Вороном дом, в прихожей стоял мой гроб. Он так никуда и не делся из дома, правда, поставленный на попа, с набитыми на обратную сторону крышки крючками. Теперь он служил вешалкой для одежды. Ворон сидел за рабочим столом, на котором была куча бумаг разбирался с очередным запутанным делом имперского значения. Я прислонилась к косяку, глядя на него, на моего любимого мужчину. Ворон, почувствовав на себе мой взгляд, оторвался от бумаг, потом встал из-за стола и, приблизившись ко мне, нежно обнял за плечи. «Знаешь, я до сих пор иногда не верю, что все закончилось, и мы живы», — призналась я. А я каждый день благодарю небо, что оно послало мне тебя. Мы замерли, огонь мерно полыхал в камине, за окном сгущались сумерки. Столица жила мирной жизнью, горожане и не подозревали, что им несколько месяцев назад удалось избежать. А я подумала, что из нашей с вороном истории любви родилась новая история целой империи». Конец книги Читала Нелли Новикова